с украшенными фресками, гостиными, столовыми, спальнями и ванными комнатами. В начале III века до нашей эры греки без стеснения наводнили Рим. Эллинистическая мода привела к бурным изменениям в жизни римлян, которые, несмотря на всю военную мощь и пассионарность республики, так и оставались деревенщиной. Городской дом римлянина эпохи республики являлся копией жилища этрусского фермера. Центром дома был атриум, в крыше которого в самом центре имелась дыра. В нее стекала дождевая вода и наполняла бассейн Имплюви. Теперь-то мы знаем, что атриум с Имплювием – прямой наследник скотного двора с водопоем. В глубине атриума центральная комната – Табленум, где живут хозяин с хозяйкой, а за домом огород. Вот и все, никакой роскоши. После знакомства с греческой культурой в римском доме на месте Атриума появился перистиль, двор, окруженный колоннами, а за таблинумом на месте огорода возникла вторая часть, греческий дом. Посмотрим на план Дома масок в Делосе. Во-первых, дом разделился на две половины, женскую и мужскую. В каждой свой перестили свои маленькие термы, бани с горячей водой для ежедневных омовений. Во-вторых, появились две столовые, большая и малая. В большой принимали гостей, в малый хозяин с домочадцами обедали каждый день. И, наконец, в доме появились библиотека и пинокотека. Каждый гражданин республики, который занимал хоть какое-то положение в обществе, собирал книги и картины. Благо, что они хлынули в Рим из завоеванных колоний в Африке и Малой Азии. Теперь значимость гражданина определялась величиной его библиотеки, отмечает Роберт Жан-Ноэль в своем исследовании «Рождение роскоши». В эпоху Римской империи на виллах состоятельных граждан выделяются новые функциональные пространства, спортзал и столовая-гостиная, как заимствование из греческой традиции гимнасия и синопсия. Создаются внутренние галереи и рабочие кабинеты. Непонятно, кому все это мешало. Но с падением Рима представления о функциональных пространствах жилого дома были надолго забыты. В замках даже очень богатых сеньоров XI-XV веков не было не то что бани, но и спальни со столовой. В центральном парадном зале дома ели, пили и спали и хозяин со своими слугами, и их собаки, а иногда и лошади. Многие исследователи считают, что подобное пренебрежение домашним комфортом – прямое следствие христианской морали. Дело в том, что Иисус был бездомным. «Лисицы имеют норы, и птицы – небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20 В двенадцать лет Христос назвал Себя Сыном Божьим, и домом Ему стал храм – Дом Отца Небесного. Традиция все лучшее отдавать храму, не заботясь о собственном жилище, лейт мотив городской цивилизации средних веков. Лишь итальянский ренессанс возродил концепцию функционального разделения жилого пространства, да так, что европейские короли лопались в своих угрюмых замках от зависти к домам Медичи, Форнеза, Гонзага. В структуре помещений начали выделяться не только парадные залы, но и маленькие гостиные, Спальни, закрытые покои, до того времени неизвестные в Европе. Помещение, вестибюль, гардеробная, спальня, кабинет, библиотека. Теперь демонстрировали тонкий вкус хозяина. Градус противостояния храма как Дома Божьего и человеческого дома снижается. Появляется капелла, домовая церковь. А вот про отдельные столовые в то время еще не вспомнили. Для приема гостей использовали раскладные столы в парадной зале. Зато одним из центральных помещений городского дома становится галерея. Она возродилась в Европе в середине XV века и служила дополнением комнате хозяина, куда приглашались лишь избранные. Во Франции галереи вели к кабинету или капелле,